Глава шестая. Кратов провел трясущимися липкими пальцами по лицу. Ему было дурно. Скафандр душил и никак не отступало гадчайшее внутреннее дрожь. Кто это? Почти беззвучно спросил он. Он вынужден был повторить вопрос для лингвара. Каменный человек, ответил князек. Охотники убили среди скал и притащили с собой. «Вкусное мясо. Много вкусного мяса. Много теплой шкуры. Где живет каменный человек?» «Каменный человек не живет. Охотники убили каменного человека. Много мяса. Да подавился бы ты своим мясом!» – прошипел Кратов. И быстрым движением заблокировал Лингвар, чтобы не дать ему донести до князька оскорбительную фразу. «Спокойно. Надо все делать спокойно, звездоход!» Что ты, собственно, ожидал здесь увидеть? Вегетарианскую идиллию? Конечно, они убивают друг друга, а потом жрут. Много мяса. Где живут другие каменные люди? В камнях. Много камней, много каменных людей. И большая дубина опять съехал на излюбленную тему о мясе. Кратов, стиснув зубы, ждал, чем он закончит. Князьку и впрямь скоро надоело бормотать одно и то же, и он стал выдавать полезную информацию: много камней, много жилищ. Каменные люди делают жилища из камней, но земляные люди ждут, когда каменный человек выйдет из жилища, долго ждут, потом убивают. Много мяса. Тусклый взгляд Князька устремился мимо Кратова на расщелиненную добычу. назревал дилёж и большая дубина моментально утратила интерес к добрыму духу своего племени. Расплескивая вонючую жижу, он кинулся за персональной долей. Низкие своды наполнились жирными шлепками. Многочисленные обитатели подземного болота спешили на пиршество. Кратов отвернулся, закрыл глаза, опустил, забрал шлема. За его спиной разумные обитатели планеты Церус один жрали мясо местной охотничьей дичи. Эта дичь умела строить дома из камней и граничить самоцветы. Две разумные расы на одной планете. Случай не бывалый, химерический. Низкий уровень развития обеих рас исключает их мирное сосуществование, поэтому амфибии будут охотиться на иглокожих ящеров, пока те не придумают способ эффективной обороны. Не те не другие, конечно, не принимают во внимание разумность своих естественных врагов. Махнатые лягвы хотят есть, им нужна добыча и наплевать, что добыча способна мыслить. Придется вмешиваться, думал Кратов, разъединять расы, возможно, расселять в разные места. Хорошо бы на разные планеты или на худой конец материки и следить, чтобы их пути не пересекались. По крайней мере, пока они усвоят простую истину, что убивать братьев по разуму нельзя. Вождь Большая Дубина выполз на островок и прилег кверху брюхом. Его жабья физиономия выражала сытое довольство. Так во всяком случае представлялось Кратову, жестокими пинками гнавшему прочь от себя непрошенное, непозволительное отвращение к партнеру по контакту. «Добрый дух не просит своей доли мяса», — констатировал князек. «Это хорошо. Добрый дух не жадный». Кратова передернула. Разве земляные люди не могут есть другое? – спросил он. «Нет, – Нет, уверенно сказал большая дубина. Здесь нет другого, чтобы есть. Только каменные люди. Они хитрые, но охотники хитрее и сильнее. Ты говорил о водяных людях, напомнил Кратов. Водяных людей нельзя есть. Веско произнес князек. Можно умереть. Есть еще и... Здесь больше нечего есть, повторил большая дубина. Остальные едят земляных людей. Смутное подозрение закралось в голову Кратова, какая-то важная мысль, но он не сумел зафиксировать ее и, чтобы не отвлекаться, отмахнулся от нее до поры. Что нужно вождю большой дубине от доброго духа? спросил он. Добрый дух должен сделать так, чтобы никто не ел земляных людей. Чтобы земляные люди ели каменных людей каждый день, чтобы всегда было много мяса, тогда вождь большая дубина должен показать мне, где живут каменные люди. И добрый дух убьет каменных людей, с удовлетворением сказал князек. Всех всех. Тогда земляным людям нечего будет есть через много дней. Князек ошелешел и заморгал. В недрах его толстокорого плоского черепа кипели неслыханно интенсивные мыслительные процессы. Добрый дух сказал правильно, наконец объявил он: "Надо убивать каменных людей столько, сколько можно съесть сразу. Но я не покажу ему дорогу. Я туда не пойду. Вопрос: зачем мне туда идти? Пойдут охотники. Один, один и один охотник." совсем глупые, не могут говорить». «Почему?» — удивился Кратов. «Не знаю», — равнодушно произнес князек. «Недавно родились. Ничего не могут, только охотятся». Кратов медленно перевел взгляд на черную грязь, лениво колыхавшуюся возле его ног. Он представил себе обратное путешествие, и его снова чуть не стошнило.